96. Гуру Дух в силе своей возрастает под сильным воздействием противных обстоятельств. И чем сильнее противодействие, тем быстрее рост. Нельзя допускать, чтобы они могли сломить дух. Нужно стоять до конца, как доблестный воин, не выпускающий оружие из рук, пока бьется сердце. Духом сломиться значит потерпеть поражение от жизни и остаться при разбитом корыте. И вернуться обратно ищем. Не о победе над чем-то вовне говорится. Она часто не зависит от человека, но о победе над собою, потому что вот дух не был сломлен ничем. При кажущемся внешнем поражении может быть победителем мощным.